Глава двадцать шестая Никуда идти не нужно Перед Дарвелом несокрушимой скалой стоял ринг Меня учитель послал тебя предупредить Короткий ритуал провести не получится Слишком много народа приглашено Знахарки, наемники Таубен с помощниками примчался И пришлось пригласить советников и генерала Идем сразу в храмовый зал Сначала будет церемония А Эльда не спорила? Встревожился наследник Нет, они подойдут к восточному входу, а мы будем ждать у западного, продолжал объяснять по пути помощник мага. Двери откроются одновременно, и вы пойдёте навстречу друг другу. Только не беги, посредине вы должны оказаться одновременно. Мы идём за вами. Как-нибудь соображу. Как-нибудь нельзя. Ваш ритуал поддерживаем мы все вместе с жрецом нас четверо, а это кворум. А у жреца есть способности Обязательно должны быть, особенно в твоём храме. Но вас как магов соединит другой ритуал, более мощный. А это не опасно для неё? Это гарантированная возможность чувствовать боль и тревогу друг друга даже на расстоянии, защищать передачей силы и многое другое. Но вы почувствуете это не сразу, связь крепнет постепенно. Довольно просторный зал в центральной части южного крыла Изначально строился для торжественных ритуалов и постепенно перешёл под власть замкового жреца. Получившее статус помещение имело входы с разных сторон: с юга от храмовой башни, с севера из внутренней галереи, идущей от тронного зала. К западному и восточному входам вели не широкие коридоры. В западном коридоре наследника уже ожидали Анвес с сырженым. Пропустили взволнованного жениха вперёд, повторили указания и приготовились ждать сигнала, означавшего, что невеста тоже готова войти в храм. А где дядя? поинтересовался Дарни, сводя взгляда со створок. Провёл гостей в зал через центральный вход и теперь развлекает. Усмехнулся Анвес, хотя ему сегодня не до веселья. Девер ли ранний оставил её с семьёй без кровы средств, и теперь они едут сюда. И правильно делают. Макдавенн одобрил решение регента Дар. Детям тут будет лучше, рядом с бабушкой и дедушкой. А Лира умная, спокойная девушка, женщина. Никаких забот никому не доставит. Да и муж у неё не глупый. Я был на их помолвке. Не глупый проиграл брату всё, что имел, необидно фыркнул Ринк. Этого не может быть, уверенно возразил жених. В королевстве уже действует указ, запрещающий принимать в заклад при азартных играх оговорённые перечнем вещи: жильё, источник дохода, необходимого для пропитания семьи и чужие деньги. А приданое считается именно такими деньгами и возвращается женщине, если она уходит в дом родителей. Пятёрка по королевскому законодательству, серьёзно сообщил ему Анвес. Хотя этот закон был принят всего 3 года назад, и некоторые заядлые игроки, сделавшие чужие слабости источником наживы, бунтуют против него, но судьи не принимают во внимание их возмущений. И братец, зять Вандерта, наверняка об этом знал, но понадеялся на негласный кодекс игроков, клеймящий позором тех, кто не отдаёт проигранное. Грязный кодекс, нужно сказать, придуманный и усиленно поддерживающийся вовсе не обычными игроками, а мошенниками, живущими ловкостью рук и подлостью поступков. Я уже пообещал Вандерту, что негодяй будет наказан и деньги ли ранее вернут. Но он хочет, чтобы сначала они перебрались сюда. Мало ли еще найдется любителей нажиться на чужих слабостях. Дарвелл хотел сказать, что нужно принять закон, запрещающий в долине азартные игры на деньги. Пусть играют на что-нибудь безобидное. Желания, конфеты, орехи. Однако не успел. Тихо и мелодично прозвенел сигнал, и дверь начала неспешно открываться. Жених едва дождался, пока она распахнется достаточно, чтобы протиснуться, не обдирая вышивку с праздничного камзола, и ринулся внутрь, более всего опасаясь не увидеть в проеме противоположной двери знакомой тонкой фигурки. и выдохнула облегчённо, сразу рассмотрев и узнав Ильду, шагнувшую ему навстречу от восточной двери. Ни по лицу, и не по платью, всё было скрыто непроницаемой накидкой. Виднелся только голубой парчёвый подол чехла и разлетающиеся оборки верхнего наряда. Но походка, лёгкая, уверенная и неспешная, была знакома ему до мельчайшего движения. Сколько раз он так ом следил и сколько на повязок, как его строгая и неприступная спасительница ходит по своему убогому приюту, готовя еду, заваривая травы, убирая, ухаживая за барсами и за ним. И замирал, когда она подходила к его постели, внимательным взором изучала повязки, подавала кружку с бульоном, касалась запястий ласковыми пальцами. Но тогда он ещё не осознавал, что это уже пророс и набирает силу прекрасный цветок долгожданного счастья. Дарвол шёл навстречу невесте по отполированному до зеркального блеска мраморному полу, тщательно просчитывая оставшееся расстояние до центрального кружка золотистого узора и мечтая, чтобы эта пытка побыстрее закончилась. Душа уже сгорала от нетерпения, от желания оказаться рядом с нею, коснуться наконец рукой шёлкового локона. заглянуть в прозрачную зелень глаз и больше никогда не отпускать любимую от себя. Они встали на небольшой светлый островок одновременно, и толпа гостей доброильно выдохнула. Хороший знак быть в новой семье в согласии. Ильда с чувством шепнул Дарвал, протягивая ей обе ладони. Я Вкладывая в них затянутые в перчатки руки, смущённо дозвалась невеста, и тотчас смело ветерок снял с неё зачарованное покрывало. Поднял его к высокому куполу, вздымая как парус, и оно вдруг превратилось в голубое небо, усыпанное разноцветными облаками. Расттянулось под сводами храма, коснулось стен и просыпалось на гостей, мебель и алтари невесомым снегопадом. Необычайно крупные, золотые, синие, розовые снежинки сияли алмазным блеском, как звёзды, и под нежную светлую и чуть грустную музыку медленно кружились в зачарованном танце. Гости заворожённо следили за ними восторженными взорами, подставляли ладони и веера, ловили платочками рукавами, и волшебные звёзды не таяли. Оставались в руках удачливых ловцов хрупкими хрустальными подвесками, какие носят на цепочках или как серьги. В зале началась настоящая, хотя и осторожная охота, и на какое-то время все словно позабыли про жениха с невестой. А они видели только друг друга. Ильда поглядывала на наследника, и из-под загадочно полуопущенных ресниц застенчиво румянилась, ловя на себе его восхищенный и ошеломленный взгляд. Конечно. Чего-то такого она и ожидала. Сама была поражена, обнаружив в зеркале незнакомую красавицу, немного похожую на коралию, но более утонченную, благородную и неприступную. Однако изумление Дарвала было много ярче, живее и откровеннее. Истовое счастье, солнечным лучом освещавшее лицо жениха, омрачало лишь едва заметная тень тревоги, и знахарка никак не могла понять, о чем он беспокоится. до той минуты, пока не услыхала спокойный и уверенный голос учителя. «Лэрд Дарвелл Тайгерт, по доброй ли воле ты вступаешь в священный союз с Лейдой Нильдой Лернон-Анстор?» строго спросил он, появившийся с незаметно поднявшегося вокруг них туманного купола. «Да», — твердо заявил жених. «Лейдой Нильдой Лернон-Анстор?» По доброй ли воле ты вступаешь в священный союз с Лердом Дарвелом Тайгердом? Да, коротко ответила невеста. И на твоё решение не повлияли никакие события, пристально уставился ей в лицо учитель. Эльда изумлённо посмотрела на мага, на побледневшего наследника, оглянулась на зрителей, занятых неожиданно обрушившимися на них дарами и всё поняла. А Анвес опасается, что она согласилась на свадьбу ради спасения Дарвелла и всей долины от происков короля. Но только это и на самом деле важная причина. И, возможно, девушка и приняла бы такое решение, но только раньше, когда еще не осознавала истинных возможностей Белого Ордена. «Мне очень льстит, светлый лэрд, ваша вера в мою преданность Родине, но вынуждена вас разочаровать». Улыбнулась она так любезно, словно они были на приеме у короля. Наше угроза нападения на долину не заставила бы меня пойти на обман в таком деликатном вопросе, поскольку я считаю гнусной подлостью притворство и игру чужими чувствами. Спасибо, любимая, с чувством шепнул Дарвол, нежно целуя её руки. В таком случае я больше не вижу никаких препятствий для проведения ритуала соединения судей, хладнокровно объявила Ланвис. И под туманный купол, прятавший их от любопытных взглядов, вступило ещё трое мужчин. Жрец храма, Иржен и Ринк. Все маги были в белых длинных плащах с капюшонами, усыпанными золотыми и синими звёздами, лишь накидка жреца оставалась золотистой. Дарвел обнял невесту и бережно привлёк к себе. Шли последние минуты его холостяцкой жизни, но душой он уже всецело и навечно принадлежал своей любимой. Они слушали торжественные фразы ритуального заклинания, не понимая ни слова и ничуть от этого не страдая. Когда-нибудь выучат язык магов и сами смогут проводить такие ритуалы для собратьев. А сейчас достаточно знать, что очень скоро никто не сможет их разлучить. Взвелись светлые, стремительные, как молнии в сполохе магии, окутали, оплели новую семью густой сетью голубоватых лиан И малёт нажали запястья левых рук жарким поцелуем и зализывая целительной прохладой. И также мгновенно выбросили тысячи белоснежных бутонов, распустившихся пышным кустом роскошных цветов, из которых Хельда узнала лишь чуть больше половины, а её молодой муж смог бы назвать только розы, лилии и лотосы. Маги незаметно отступили за пределы тающего купола, теряя площади и сливаясь с публикой. а на жениха с невестой просыпался волшебный звездопад. «Данной мне властью, объявляю вас семьей перед небом и людьми!» Зычно возвестил жрец, и опомнившиеся гости радостно захлопали в ладоши. «Виват герцогу Дарвелу Тайгерду!» Раздались первые крики, и их с энтузиазмом поддержали все присутствовавшие, только теперь, сообразив, на каком редком и судьбоносном событии им повезло присутствовать. «Виват герцогиня Нильди Тайгерт!» — громогласно рявкнул Таубен, и знахарки с наемниками с воодушевлением повторили этот призыв. Оплетавшие герцогскую чету цветы дрогнули, засияли ярким светом и разлетелись по храму эфемерными солнечными бабочками, осыпая присутствующих золотой пыльцой. Все, кто сегодня искренне счастлив за молодую семью, припомнила Ильда, получит с этой пыльцой исцеление от болезней и травм и удачу во всех делах и начинаниях. Она окинула взглядом неожиданно внушительную толпу, нашла сестёр, радуясь, что позвала их всех, разглядела нарядную смущённую не тангел, робко жмущихся у входа поваров и кухарок, о которых несомненно позаботился Бремер. И целый отряд наёмников. Таубен явно знал подробности подобных ритуалов. Или с ним поделилась Вилия. Вандер шагнул к молодожёнам в окружении магов, магией снявших с головы новой герцогини свадебный венок и убравших его в золотой ларец. Отныне он был фамильной драгоценностью и отправлялся на хранение в самый дальний шкаф сокровищницы. Взамен него Причёску Ильды украсила ажурная, как кружево, парадная герцкгская корона из белого золота, с 12ю огромными голубыми карбункулами в обрамлении сотен мелких бриллиантов. На голову Дарвеловы друзили точно такую же, но алмазы были огненно-алыми. Из рук в руки передаю тебе корону твоих предков вместе с большой герцкгской печатью. объявил Вандерт, вешая на грудь племянника подвеску, почти 20 лет украшавшую его собственный камзол. И с искренней верой и убеждённостью в правильности и справедливости этого шага, снимаю с себя все права и обязанности регента. Принимаю все права и обязанности герцога и приложу все силы, чтобы править своими подданными мудро и справедливо. Серьёзно заверил Дарвол и веско добавил: Но освобождая от обязанности регента, я надеюсь на твою помощь, твой опыт и советы. В благодарность за честное и самоотверженное служение герцогству тайгерскому за лэрдом Вандертом остаются все привилегии и покои, которые он занимал. И в придачу столько помещений, сколько ему понадобится для его родственников, гостей и друзей. А также свободный доступ к личной сокровищнице герцогов тайгерских. Музыка стала громче и торжественней. Маги встали по обе стороны молодожёнов и чуть впереди них двинулись сквозь поспешно расступавшуюся толпу к центральному входу. Ритуал завершился успешно, и временная власть в долине сменилась на постоянную.